Глава двадцать девятая. Лайан. Я управлял Нуром со всей присущей мне осторожностью. Едва ли не каждое движение выверял с педантичной точностью, чтобы не задеть один из маленьких домиков узкой улочки. И старался не отвлекаться на ворчание слуги, которая упрямо стенала в ряде ночных прогулок. Хотя очень хотелось несложным заклинанием прекратить раздражающий поток слов. «Темар, мы приземлились». процедил, когда Нур сложил крылья. Иди и передай мисс Попаданке, что на сборы нет времени. Пусть берёт лишь самое необходимое. Слуга приоткрыл один глаз, убедившись, что я сказал правду, тут же подобрался и соскользнув вниз, степенно направился к двери архива. Поправив фрею, деликатно постучал и провозгласил: "Мисс, выходите немедленно, вас ожидает мистер Изнутри дома раздался страшный грохот, будто в архиве рухнул один из шкафов с бесполезными артефактами. Прямиком в подвал. Шум сменился тирадой, подозрительно похожей на заклинание. "Темар, быстро в сторону", насторожившись, приказал я. Один из работников мисс, насколько я помню, Мак. "Верно, мистер Тёмный", важно кивнул тот после того, как шустро отпрыгнул под прикрытие куста. "Маки из волшебного леса". Местные называют его Йоу. Хм. Маг, подчиняющийся моей подопечной, смеет нападать на куратора? Спустившись на землю, я погладил по чешуе недовольного Нура. Ему не хотелось стоять смирно, ведь небо звало дракона. Успокоив его, я решительно пошагал к дому. Громко предупредил: "Если я немедленно не получу извинения, то отвечу на магический вызов". Внутри снова что-то упало. то взвыл, будто это нечто придавило стратегически важную часть тела, ногу, например. Мне, кстати, вспомнились уроки танцев, которые я безуспешно давал Василине. Невольно отступив, я саркастично усмехнулся. Если не сумею отправить эту попададанку во свои яси, то скоро буду вздрагивать при виде собственной тени. В этот момент дверь распахнулась, и ко мне навстречу выскочила сама девушка. Запнувшейся за порог, она неловко взмахнула руками и чтобы удержаться обняла меня. Глянув из-под лобья, белозубо улыбнулась и вежливо сказала: Добро пожаловать, мистер Тёмный. Рада вас видеть. Надеюсь, вы не перейдёте черту. Держась прямо, сухо ответил я, чтобы ещё раз попытаться убедить меня в своей искренности. Она отпрянула и снова неловко покачнувшись, вцепилась в косяк двери. скривилась в дружеском оскале. Только если вы поклянётесь больше не превращать меня в героиню красных туфелек. Что вы имеете в виду? Недоумённо уточнил я и опустил взгляд на её ноги. Скользнув по стройным лодыжкам, задержался на сандалиях, артефактах. Стало понятно, откуда шумы и почему девушка бросилась ко мне в объятия. Я всё не так понял. Почему-то стало неприятно, и я резко бросил: "Собирайтесь. Мы вылетаем немедленно". вылетаем? Теперь удивилась она и опасливо покосилась на Нура. На этом этот всё слышит и понимает. Напомнил я и дёрнул уголком рта. Впрочем, если вы передумали, я сообщу совету. Нет, воскликнула она и на миг оглянулась, будто внутри её кто-то позвал. А А сколько людей поднимет дракон? Ну, протянул я, оценивая возможности Нура. Человек 10 точно осилит. Отлично, облегчённо выдохнула попаданка. В желудке. Ехидно закончил я и серьёзнее добавил. Установлено три седла. Но как же моя команда? Нахмурилась Василина и решительно махнула рукой. Летите. А мы, как и собирались, отправимся утром на дережабле. Мы? Скрестив руки, я выгнул бровь. Или мы с вами летим сейчас, или вы остаётесь в серо. приедный. Услышал я тихо и сузил глаза. Девушка тут же подозрительно ласково улыбнулась и неожиданно мягко проворковала: "Увы, мистер Тёмный, я действительно не в силах согласиться на ваше предложение. И дело не в том, что я отказываюсь от дела. И в чём тогда?" насторожился я. "Вы сами сказали, что седла лишь три". Она попробовала переступить с ноги на ногу, но сандалии встрепенились и девушку повело. вцепившись в косяк, Василину с трудом сохранила равновесие и тем же елейным тоном продолжила. Значит, у вас нет места для моей компаньёнки? Какой ещё компаньёнки? нетерпеливо переспросил я и догадавшись, в чём дело, пожал плечами. До сих пор вам было плевать на приличия. До сих пор я жила в столице и не гостила в поместях неженатых мужчин, парировала она. Крыть было нечем. В жавчелище я некоторое время буравил упрямицу недовольным взглядом, но эта непребиваемая девица и бровью не повела. Вы не понимаете. Начал было, но осёкся. Если выложу причину, по которой нам нужно убраться из столицы как можно быстрее, то попаданка обвинит, что я запугиваю. Да и не хотелось открывать карты перед теми, кто греет уши с другой стороны двери архива. Эта так называемая команда Василины не вызывала у меня ни капли доверия. Вор останется преступником, даже если наденет красивые одежды. Хорошо. Сдался я, и девушка победно сверкнула глазами. Якивнул на дракона. "Летим мы, ваша компаньонка. Темара станет и поможет остальным добраться до моего поместья. Так вы можете быть уверены, что никто не сгинет по дороге". Э, были случаи, донёсся из дома дрожащий голос. "Это же логово тёмного мага". Ворчливо перебили его. Думала, это будет увеселительная поездка. Заклинанием никого не тащу. Хищно хмыкнул он и, развернувшись, направился к дракону. Нур поднимается прямо сейчас. Отказ воспринимаю как провал задания совета. Амилен, мы вылетаем немедленно, торопливо воскликнула Василина, оторвавшись от спасительного косяка, она воспарила над землёй. Пытляя, будто раненная птица, выдала странную фразу и метнулась к нуру. Выругавшись, Я бросился следом, чтобы спасти попаданку до того, как она дотронется до дракона. Но понимал, что не успею, поэтому вскинул руку и прошептал: "Водоглор положь". Василина зависла над землёй и испуганно дёрнувшись, уронила одной сандалий. Действие заклинания в этот миг закончилось, и девушка рухнула вниз, прямо в мои объятия. "Жить надоело", грозно рявкнул я. "Говорил же не прикасаться к дракону без моего позволения". Она вывернулась и, нацепив на стопу сандалию, нахлобучила на голову слетевшую шляпу. — То приказывайте садиться, то ругайте за это. Да вы сами себе противоречите. Не говоря о том, что обещали не колдовать. — Это называется благодарностью за спасение? — недовольно буркнул я. — Вы просили не пытаться убеждать вас в моей искренности. — вернула она шпильку. Сцепив зубы, я жестом показал, как безопасно приблизиться к дракону. И успокаивая Нура, подождал, пока Попаданков сберётся в седло. Добры ночи, мистер Тёмный, услышал за спиной голос и резко обернулся. Я Амелин, компаньёнка мисс Василины. Она что-то ещё говорила, но я не слышал ни слова. Мой взгляд и внимание приковало украшение на руке девушки. Вот только этого не хватало.